Попутчица. Мой муж – бухгалтер, скромный, тихий, малый, заботлив, добр, и мне неплохо с ним. Но все-таки когда-то я мечтала, что мой избранник будет не таким. Он виделся мне рослым и плечистым, уверенно идущим по земле, поэтом, музыкантом или артистом, с печатью вдохновения на челе. Нет, вы не улыбайтесь – я серьезно. Мне чудился громадный светлый зал И шум овации, яростно и грозно К его ногам катящийся, как вал. Или вот так, скворцы, веранда, лето. Я поливаю клумбу с резидой, а он творит. И сквозь окно, порой, нет-нет, И спросит у меня совета. Вагон дремал под ровный стук колес. Соседка, чиркнув спичкой, закурила. Но пламени почти не видно было при пламенной косметике волос. Одета ярко и не слишком скромно, хорошенькое круглое лицо, в ушах подвески, на руке кольцо, вишневый рот и взгляд капризно томный. Плывет закат вдоль скошенного луга. Чай проводник разносит не спеша. Адама все описывает друга, Которого ждала ее душа. Чего здесь только нет, Талант и верность, И гордый профиль, и пушистый ус, И мужество, и преданность, и нежность, И тонкий ум, и благородный вкус. Я промолчал, слова нужны едва ли, И все ж хотелось молвить ей сейчас. Имей он все, о чем вы тут сказали, Он, может быть, и выбрал бы не вас. 1961 год. Любовь, измена и колдун. В горах, на скале, о беспутствах мечтая, Сидела измена, худая и злая, А рядом... Под вишней сидела любовь, Рассветное золото в косы вплетая. С утра, собирая плоды и коренья, Они отдыхали у горных озер И вечно вели нескончаемый спор С улыбкой одна, а другая с презрением. Одна говорила, на свете нужны Верность, порядочность и чистота. Мы светлыми, добрыми быть должны. В этом и красота. Другая кричала, пустые мечты. Да кто же тебе скажет за это спасибо? Тут право от смеха порвут животы, Даже безмозглые рыбы. Жить надо умело, хитро и с умом. Где быть беззащитной, где лезть на пролом? А радость увидела, рви, не зевай. Бери, разберемся потом». А я не согласна бессовестно жить. Попробуй быть честной и честно любить. Быть честной — зеленая дичь, чепуха. Да есть ли что выше, чем радость греха? Однажды такой они подняли крик, что в гневе проснулся косматый старик. Великий колдун, раздражительный дед, проспавший в пещере три тысячи лет. И рявкнул старик. Это что за война? Я вам покажу, как будить колдуна. Так вот, чтобы кончить все ваши раздоры, я сплавлю вас вместе на все времена. Схватил он любовь колдовской рукой, схватил он измену рукой другой и бросил в кувшин их, зеленый как море, а следом туда же и радость, и горе, и верность, и злость, Доброту и дурман, и чистую правду, и подлый обман. Едва он поставил кувшин на костер, Дым взвился над лесом, как черный шатер. Все выше и выше, до горных вершин, Старик с любопытством глядит на кувшин. Когда переплавится все, перемучится, Какая же там чертовщина получится? Кувшин остывает, опыт готов, по дну пробежала трещина, затем он распался на сотню кусков, и появилась женщина. 1961 год.